Лес, река, все это есть. И город очень даже ничего, небольшой, но людный. В центре старинные здания, три церкви, купеческие дома за каменными оградами, а вокруг высятся микрорайоны с высотками. Комбинат большой, под него новый город и строился. Но лес и река Пашу сейчас мало волновали. Сейчас его интересовали бандиты, которые все еще пытались конкурировать с ментами. За право крышевать коммерческие точки. Смельчаков осталось немного, но все-таки они представляли собой реальную силу. Рэкет, грабежи, наркота, девочки, все под братвой. Опасные люди. Во всяком случае, Паша мог хлебнуть от них. Но был у нас тут смотрящий». Кривил губы детина примерно одного с Пашей возраста. Нос искривлен от сильного удара. Возможно, шипованным кастетом врезали. На подбородке глубокий шрам, высокобожжённый. От передоза склеился. «У тебя как по этой части?» Хлопок насмешливо глянул на Пашу. «А ты у Кивы спроси!» Паша набрал на мобильнике номер телефона. Так просто Кива ответить ему не мог. Но его должны были подготовить к звонку. Если он откликнется, если поговорит с хлопком, то Паша человек реальных возможностей. Значит, с ним не можно, а нужно иметь дела. План сработал. Пацан ответил. Ну, здравствуй, брат. Паша, ну ты в натуре. Кива, казалось, задыхался от восторга. «Хлопку пару слов сказать не хочешь?» Паша передал телефон бандиту, и тот, услышав голос друга, расплылся в улыбке, обнажая золотые фиксы, три в верхнем и две в нижнем ряду. «Здорово, братан! Как там у тебя?» Кива сказал все, что должен был сказать. Хлопок проникся, с почтением вернул Паше телефон. «А я слышал про тебя. Кива и раньше говорил». Это же ты, Паша, страх, который мента сжёг. Паша с трудом сдержал эмоции. С одной стороны, хорошо, что о нём идёт слава жестокого вора. Но с другой, лейтенант Васюхин снился ему по ночам. И каждый раз Паша просыпался в холодном поту. И это при том, что не он бросал зажигалку в окно. «Я не беспредельщик. Просто так никого не жгу. Ты спокойно здесь работаешь». Засылаешь долю малую и никаких вопросов. А если проблемы крупного масштаба, обращайся, будем решать. Ну да, Кива говорил, что ты всех знаешь. Ну, не всех. Со всеми ворами Паша знаться не мог. Но мандат ему на Высоконск выписали реально уважаемые люди. Он здесь на законном основании. И назад уже не повернешь. Да у нас, в общем-то, все ровно. Пожал плечами хлопок. «Мы на Москву не лезем, никого не трогаем. Раньше, да, подъезжали, завод у нас, но ну, ты в курсе. А мы и долю с него имели, все хотят что-то чужое поделить. А сейчас менты все под себя подмяли. Если тебе доля завода нужна, с ними договаривайся». «С заводом все решено», — не моргнув глазом, сказал Паша. «Будут заносить, все как положено». «Так тебя поэтому и поставили. Что с заводом решили?» Догадался бандит. «Нам чужого не нужно, но свое мы берем». Паша тяжело смотрел на него. «Нормально. Нам такие люди нужны. А мы посмотрим, какие люди нужны нам». «Преданные люди Паше нужны. Макар есть. Люди его нормальные пацаны. Если что, на них можно опереться». Но и местные бойцы могут ему понадобиться. Могут, но пока потребностей в них нет. Паша прекрасно все понимал. Комбинат – это его приговор. Процент от выручки он будет брать или дивиденды с акций. В любом случае от него рано или поздно постараются избавиться. Туков идет на поправку. И здоровье у него крепнет, и досада на себя. Слабину он дал, заводом пожертвовал а Паша еще поднажал и заставил его часть акций ему отдать, и Чуранову пришлось со своей долей поделиться. Паша пошел на сделку с ними, но это им на двоих стоило 8% акций комбината. Вот что значит страх перед смертью. Но жадность она иногда берет верх над страхом, и у Тукова может начаться обострение в любой момент, и даже у Чуранова. А может, кто-то из них уже дал отмашку напасть на Пашу. Так это или нет, Паша готов ко всему. Именно поэтому он встал на положение в городе. Теперь он лицо официальное. Убить Пашу значит бросить вызов всему воровскому миру. Тукова и раньше это не останавливало. И сейчас он мог наплевать на его неприкосновенность. Но тем не менее, какая-то страховка у Паши имелась. С местной братвой он разобрался. Хлопок принял его волю, а ему большего и не нужно. Теперь он может спокойно разъезжать по стране, путая за собой следы, искать и находить людей, готовых убивать. И Туков, и Чуронов должны точно знать, что в торпедах у него недостатка нет. Все они будут нацелены на них, и стоит им поднять руку на Пашу, вся эта блатная рать сорвется с цепи. Их будут убивать по всей стране, по всему миру. Паша должен получить гарантии, что именно так все и будет. Именно этим он и собирается заняться в ближайшее время. Вернее, продолжить взятый курс. А Высоконск всего лишь его епархия, управлять которой он может издалека. Да чего там управлять, когда есть хлопок? «Посмотрим, какие люди нужны нам», — повторил Паша. И тут же уточнил, какие люди нужны мне и Киве. Посмотрим, как он сможет из зоны мне помогать и за вами тут смотреть. Если сможет и дальше будет смотреть с моего места, когда выйдет. Ты меня понимаешь? Смотрящим будет, сообразил хлопок. На положении, кивнул Паша. Киве еще три года мотать. На зоне все схвачено, звонить он оттуда сможет. Звонить и наставлять, а когда откинется, займет место смотрящего. И хлопок останется при своем дальше рулить бригадой. Всех все должно устраивать, тогда никаких конфликтов. Паша для того и поставлен на положение, чтобы дела в городе шли ровно. И он уже заложил алгоритм на будущее, чтобы никаких проблем в настоящем не было. Из города он уезжал так же, как и приехал. Загрузил хлопка по полной, попрощался с ним, сказал, что прогуляется по городу. Затерялся в лабиринте тихих улочек, остановил машину. И прямым рейсом до Москвы. Водитель не ожидал такого разворота. Но Паша хорошо ему заплатил. С недавних пор с деньгами у него проблем не было. В Москве он также затерялся в толпе. Переночевал в гостинице, не привлекая к себе внимания. Позавтракал, как белый человек, и снова по делам. Гражданский кодекс позволял изменять имя и фамилию на законных основаниях. Брать псевдоним не только для творческой, но и предпринимательской деятельности. Акции комбината он оформил на имя Страхова. А новая фамилия не отменяла права на это приобретение. Новую фамилию он и взял. Причем никто не знал об этом. С паспортным столом он договаривался сам. За неделю все, что было необходимо, сделали. Сегодня подъехал, забрал новенькую ксиву. Вышел, осмотрелся. Для Павлова Павла Евгеньевича ничего не изменилось. Люди по тротуарам ходят, машины по дорогам туда-сюда ездят. И за Пашей никто не следил. Во всяком случае, он слишком не замечал. На всякий случай он прошелся, затерялся среди людей, взял такси. В гостиницу возвращаться не стал, отправился в банк, завел два счета на новое имя, основной и расчетный, перевел на них деньги, а затем отправился в агентство недвижимости. Переночевать ему пришлось в гостинице, зато на следующий день въехал в новый элитный дом с охраной и подземной парковкой. Его привлекла двухкомнатная квартира с отделкой и даже обстановкой, но больше всего интересовала опция охраны. Дом реально охранялся по всем правилам: ни во двор так просто не войти, ни в подъезд, даже выход из парковки под охраной. Если что, сикурити поднимут тревогу, а там Паша что-нибудь придумает. В тот же день Паша забрал из салона новенький автомобиль. Покупку она оформила еще вчера. Номера поставили сегодня, без его участия. Более того, также через автосалон Паша договорился о правах на новое имя. Старых прав у него никогда не было, но автомобиль водить он худо-бедно умел. Новые права он просто купил в обход всяких правил. А почему бы и нет, если есть деньги и возможности? Он и хотел взять что-нибудь попроще, но увидел X5 BMW и не смог устоять перед искушением. А ведь не хотелось привлекать к себе внимание. Статусность, мощь, комфорт, а главное – автоматическая коробка передач. С механикой, честно говоря, Паша ладил не очень. Номера он взял обычные, чтобы не запоминались. Загнал машину во двор, на стоянку. Прихватив пакет с продуктами и коробку с постельным бельем и посудой, поднялся к себе в квартиру. Две комнаты, простора особого нет. Зато радовала фантазия, воплощенная в дизайн интерьера. А такой красоте Паша и мечтать раньше не мог. Но радости почему-то не было. Все в квартире обещало прекрасную жизнь и будущее. А он почему-то ощущал дыхание смерти. Не просто так это богатство свалилось ему на голову. Туков никогда не простит ему своего унижения. За эту квартиру, за все когда-нибудь придется расплатиться жизнью. Если, конечно, не принять мер. А Паша уже в движении, которое должно увести его от преследования. Он, как змея, должен ускользать от опасности и жалить, жалить. Он мог позвонить Зойке, но не стал этого делать. И Жанне тем более не следовало знать, где он находится. Одна жила с Чурановым, другая, возможно, пособница Тукова. Обе опасны в то время как Паша не имел права проиграть в противостоянии с олигархами. А проститутку он снял, но для этого снял номер в гостинице. Нельзя осветить основное жилье, даже если не знаешь, зачем оно нужно. А действительно, в Москве Паша никому не нужен. Хотя бы потому, что не хочет здесь заявлять о себе. Здесь от него ждут только денег на общак, но так расчет уже произведен. Когда он понадобится по другому делу, ему дадут знать. А пока его место в Высоконске. Один он там будет или со свитой, никому не интересно, лишь бы его положение приносило прибыль. В Высоконск Паша и отправился. Обжился в квартире, пару раз сыграл в казино, потешил себя проституткой и в путь. Дом в пригороде Высоконска он купил через агентство. Не новый дом. Неброский, но крепкий, основательный. Водопровод, канализация, газовое отопление, полноценный подвал, три комнатки, свежий косметический ремонт. Мебель из серии, как у всех, до московского комфорта далеко, но его все устраивало. И вообще, ему нравилась такая жизнь, в которой он мог позволить себе все. Дом небольшой, но работы в нем хватало, да и во дворе не все в порядке. Хлама много, навес покосился, под которым нашла свое пристанище машина. Паша не стал никого привлекать к работам, порядок наводил сам. После тюрьмы и лагерей, где люди на головах друг у друга сидят, ему все больше нравилось одиночество. Но все же с удовольствием отправился на встречу с хлопком. И даже захотелось вдруг проблем на свою голову. Небольших проблем, но так, чтобы скучать не приходилось. И ведь нашлись проблемы. В городе заявила о себе темная фирма. Быстрые кредиты, игровые автоматы. И даже сауны с девочками, разумеется, предлагала. А город достаточно большой, чтобы развернуться. И не бедный. Комбинат работал в полную силу. Люди в общей своей массе при деньгах. Сначала платили, а потом раз – хрена вам! Охранную фирму создали, да? Жаловался хлопок. Лицензия есть, стволы, форма, все как надо. И люди у них конкретные, долги вышибают, девочек возят, короче, все серьезно. Мы подъехали, и тут же менты подкатили. У них там все подмазано. Ментам заносят. Ну а то? Хочешь, чтобы они и вам заносили? Хотелось бы, вздохнул хлопок. А не будут они тебе платить. И что делать?» Бандит разочарованно глянул на Пашу. «Не знаю. Будем смотреть. Кто там старший?» «Старший?» — фыркнул хлопок. «Генеральный директор закрытого акционерного общества «Идеал» — Ткачев Игорь Степанович. «Как с ним встретиться?» «Я могу договориться». «А сразу нельзя?» «Можно?» «Поехали!» Хлопок хотел взять с собой чуть ли не всю бригаду, но Паша его отговорил. Массовость ему сейчас точно не нужна. В офис фирмы они заехали вдвоем. Паша в дорогом пальто, костюм от Бриони, весь из себя. А как выглядел Хлопок, ему все равно. Хлопка он оставил в приемной, пугать секретаря. В кабинет к директору зашел сам. «Здравствуйте, Страхов Павел Евгеньевич!» С улыбкой представился он. «Вор в законе!» «И что?» Морло за столом нахально смотрел на него. Откормленная морда, плечи широкие, но в нем уже больше жира, чем мышечной массы. «Вымогательство, горный бизнес, проституция, наркотики. Надо платить!» «Кому? Тебе!» Мне ничего, только наворовское благо. Паша назвал имена уважаемых людей, ответственных за общак, но Ткачев лишь презрительно фыркнул в ответ. За такое пренебрежение он мог поплатиться жизнью, но Паша уже держал на примете другой вариант. Кто ты такой, Павел Евгеньевич? Кто эти люди, которых ты мне тут назвал? Никому и ничего я платить не буду. Я смотрю за этим городом. И смотрю, что кое-кто хочет играть в нем без правил. С чувством искреннего сожаления произнес Паша. Ну что ж, осталось посмотреть, что из этого выйдет. Вот только не надо мне угрожать. Ткачев расправил плечи, поднимаясь из-за стола. Но Паша уже не смотрел на него. Понял он, что договариваться бесполезно. А отвечать на хамство глупо. Менты уже не те, что раньше». Припрут его к стенке за вымогательство. А за решетку попадать сейчас никак нельзя. Но «Ну что? Уже в машине спросил хлопок. Не будет этот Качев платить. А знаешь почему? Потому что платить будет нечем, если ты сможешь разорить его бизнес. Разорить? Будет непросто. Этот Качев не дурак. Охранная фирма у него. А у тебя нет. А давно уже пора. Охранная фирма, легальные стволы и защита населения. От произвола ткачевских коллекторов. И свои быстрые кредиты, под реальные проценты. Это же твоя земля, ты здесь хозяин. Это откачев-временщик, ты меня понимаешь? Ну, можно и свои кредиты, кивнул хлопок. И кредиты, и ломбарды, и девочки для мальчиков. Игровые автоматы опять же. Короче, Ткачева нужно вытеснять. Аккуратно, без насилия, медленно и последовательно. Можно и с насилием, усмехнулся хлопок. Бить аккуратно, но сильно. Во-во. Деньги на автоматы есть? Найдем. Паша задумался, а почему бы ему не вложиться в игорный бизнес? Полноценное казино для такого города – это слишком а игровые автоматы – самое то. Ткачев правильно все рассчитал, пусть теперь делится опытом и прибылью. Действительно, зачем кого-то вытеснять силой, когда это можно сделать с помощью денег? Медленно делать, но уверенно. А спешить Паше в общем-то некуда.